Глава семнадцатая. Тайна репетитора. Я вернулся домой под утро. Ушла уйма времени на то, чтобы добраться до пещеры Людмилы. Оттуда мы все, за исключением Элоизы и Ангельской, отправились во внешний мир, где нас уже ждал Герман и его верный телохранитель. Не передать словами, какие чувства я испытал, Когда потерянная в пустыне на долгих пять лет дочь аристократа увидела своего отца и бросилась ему на шею. В абсолютном молчании они несколько минут крепко обнимали друг друга и рыдали. Никто не смел прервать это действие. Сразу после этого авакумонович набросился на нас с Агатой. Он обнимал вымотанных путников и не переставал благодарить. Когда эмоции утихли... Аристократ, наконец, обратил внимание на паренька, которого мы привели с собой. Задал резонный вопрос, и я рассказал животрепещущую историю. Мне показалось, что сначала Миша расстроился, что я не верну ему пистолет, но когда узнал, какую роль сыграл его Макаров, стал относиться к мальчишке даже как-то по-отечески. Спросил, голоден ли тот. А когда Герман попросил своего телохранителя найти дом паренька и отвезти его туда, Миша даже предложил ребёнку по пути в милицию заехать в какую-нибудь закусочную и позавтракать. Очень скоро к парку Горького приехали серые и чёрные мерседесы, которые развезли нас по домам. И теперь, лёжа в своей кровати почти за два часа до того, как прозвенит будильник, я не мог уснуть, прокручивая в голове всё произошедшее. По идее, мне нужно утром первым делом сообщить семье Серва, что «Глобус» больше не вернётся. Но уже в десять у меня назначена встреча с Георгием Вольфовичем, которую я не мог пропустить. Сможет ли мне простить Серый, если я целый день буду заниматься своими делами, зная, как они тоскуют по Диме? Да, это настоящее испытание, которое я должен выдержать, если хочу развивать свою родовую способность. В конце концов, решив пойти к выхухливам сразу после школы и все рассказать, я уснул. Едва проснувшись, Я таскал трубку радиотелефона и позвонил в реанимацию. Там мне сказали, что Машку перевели в обычную палату, и теперь ее можно навестить. В этот же момент мне вновь захотелось бросить все, но на этот раз для того, чтобы проведать сестру. Но как и с ситуацией с Глобусом, я смог взять себя в руки и все-таки отправиться к репетитору. «Ты сегодня не опоздал», — сторож встретил меня у калитки с лопатой в руке. Снегу навалило за ночь, Тьма. Я огляделся. Действительно. Ладно, хватай лопату и помоги мне разгрести все это. Репетитор кинул мне инструмент, даже не обратив внимания на недоумение, выплывшее на моем лице. Но протестовать было бессмысленно. Я сам согласился учиться, тем более бесплатно. Может быть, хоть это будет платой за его труд. Мы работали уже почти час, когда я не выдержал и заговорил. Все по законам жанра, да?» Я сдвинул шапку на затылок. Пот уже заливался в глаза и щипал их. Хотелось хоть как-то охладиться. «Сначала я должен преодолеть физические трудности, прежде чем открою свою душу к настоящим знаниям». Георгий Вольфович воткнул свою лопату в сугроб, снял варежку и вытер лицо. «Нет», — буркнул он, «просто если я не буду выполнять...» Обязанности сторожа меня уволят. Поэтому предлагаю поскорее решить этот вопрос. Не будем тратить время на болтовню. Нужно еще успеть нарубить дров». «Что?» Но на мой удивленный возглас ответа не последовало. Следующие пару часов я греб снег, рубил дрова, заколачивал дыру в заборе и занимался вообще всем, чем только можно, но не обучением родовой магии. В какой-то момент мне захотелось... выкинуть чертову пилу за забор и спросить у старика прямо, чему он собирается меня учить. Ведь пока я здесь занимался этими бесполезными для моей семьи делами, Машка ждала, когда я навещу ее в больнице, а Серый и его родные до сих пор таили надежду, что их отпрыск вернется. Осознавать это и одновременно продолжать распиливать длинную деревянную доску было сложно. Но в очередной раз, справившись с собой, я только сунул горсть снега в рот, чтобы утолить жажду, и вновь принялся за работу. Через некоторое время я вновь глянул на часы. Экран у пейджера совсем замерз, и я еле разглядел на нем, что доходит уже час дня. От злости, что ничего, зачем я приехал сюда, не происходит, я стал пилить сильнее, пока болты на ручке старой ржавой пилы окончательно не разболтались. В один момент ножовка осталась зажатой внутри куска дерева, а ручка вылетела в сторону вместе с моей рукой. «Чёрт!» — выругался я и глубоким вдохом успокоил себя. «Георгий Вольфович, тут это...» Пила сломалась. Но ответа не последовало. Тогда я выпрямился, разминая затёкшее тело, и огляделся. «Никого». «Прислушался. Абсолютная тишина». Как обычно бывает на этих огородных массивах зимой. Как будто стоишь посреди чистого поля за многие километры от цивилизации и не души вокруг. Ну, отлично. Я выгреб снег, забившийся в ботинки, и отправился на поиски своего учителя. В домике его не оказалось. В бане тоже. На территории оставалось еще две постройки. Туалет, дверь которого открыта нараспашку, и сарай. в котором я еще не искал. «Георгий Вольфович!» — кричу я, подходя к сараю и дергаю за ручку. Дверь не поддается, но создается впечатление, что я просто недостаточно сильно потянул. Как это обычно бывает, со временем такие постройки перекашивает, двери проседают, и чтобы попасть внутрь, нужно просто приложить немного больше усилий. Дергаю сильнее... Дверь со скрипом вылетает, разбрасывая гнилые щепки по снегу. Упс. Я снова натягиваю шапку на лоб, потому что начинаю замерзать. Осматриваю замок. Кажется, все-таки тут было закрыто. Но, если честно, замок так себе. Его пора было поменять еще лет десять назад. Или поставить амбарный. Чтобы такой, как я, сразу видел, что дверь закрыта. Ладно. Как найду учителя, признаюсь, что это я сломал. Если нужно будет, заплачу. Я уже не ребёнок, чтобы скрывать такие проступки. Я собираюсь зайти внутрь, когда вдруг слышу что-то. Женский стон? Или какое-то животное? Звук раздаётся ещё раз. Оглянувшись по сторонам, я захожу в сарай, крепко сжимая рукоять сломанной пилы. На потолке висит лампочка, вся покрытая паутиной. Она раскачивается от ветра, задувающего сквозь большие щели. На пару секунд я останавливаюсь и прислушиваюсь снова. Тишина. Правильно ли я делаю, что вот так без спроса врываюсь сюда? Что если это место под запретом? Однако тут же вспоминаю страшную историю, которую рассказывал когда-то Глобус. В ней фигурировала девушка, попавшая в плен некоему коллекционеру душ, которого я принял за своего отца. Что если и сейчас здесь страдает какая-то женщина? Я осматриваюсь. Это самый обычный сарай, заставленный всяким хламом. Лопаты, грабли, доски, лейки и другая сельскохозяйственная утварь. Может, мне реально показалось? Может, где-то скрипнула дверь, а я принял это за мольбы живого существа? Среди инструментов я нахожу пилу и уже хочу уйти, когда стон раздается вновь, приглушенный, далекий. Нет, это точно человек. озираясь, может, здесь есть погреб? Бесшумно переставляю инструменты с лежащего на полу паласа в сторону, уже опускаясь на корточки, чтобы поднять его, когда кто-то вдруг хватает меня за плечо. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Это Георгий Вольфович. «Ты что тут делаешь?» Огонь в глазах учителя горит в сумерках, нависший на меня тени. Пила сломалась. Я поднимаю рукоятку в одной руке, и целую пилу в другой. Я звал вас, но не докричался, решил сам сменить. Пауза. Коллекционер душ в тулупе и с топором в руке пристально смотрит на меня. Ждет, когда я отведу взгляд, и тем самым признаюсь, что солгал, но я продолжаю беспрестанно глядеть на его раскрашенное морщинами лицо. Больше не ходи по территории без спроса. Георгий Вольфович выхватывает пилу у меня из рук, И бросает к остальным инструментам. А теперь ступай в домик и растопи печь. Я взвешиваю все за и против того, чтобы послушаться учителя. Теперь у меня появляется еще больше причин потакать ему. Нужно узнать, что скрывается в этом сарае и почему все коллекционеры неизменно связаны с какими-то мутными историями. Может быть, найти девушку из рассказа Глобуса или попробовать узнать, что происходит здесь. Приняв решение. Я поднимаюсь с корточек и выхожу из сарая. Вижу, как репетитор за моей спиной усердно вталкивает дверь обратно и связывает цепи, ручки и загнутый гвоздь, вбитый в стену рядом. Теперь туда так просто не попасть. Пока я собирал дрова, поднимался в домик, искал газеты для розжига, пытался поджечь вымокшие спички, все это время я пытался догадаться, что сторож прячет в своем сарае, а главное, зачем. Сомнений в том, что там кто-то есть, теперь у меня не осталось. Однако, если я хочу все узнать, мне нужно вести себя, как ни в чем не бывало, сделать вид, что я действительно ничего не видел, иначе коллекционер заподозрит неладное, и на следующий урок я уже не попаду. Георгий Вольфович. Я бросил зажженную пожелтевшую газету в печь и закрыл чугунную дверцу. У меня уроки начинаются через час, знаю. перебил меня учитель. «Возьми, Серванта большой альбом». «Да, вот этот. Подай его мне». Старик с растрепанными седыми волосами и неаккуратной бородой сидел на табуретке. Я протянул ему альбом, который предназначался отнюдь не для фотографий. Он был увесистый, как будто набитый железом. «Это моя коллекция», — проговорил учитель, откидывая титульный лист. В маленьких пакетиках, прилепленных к альбомным листам, лежали монеты с профилями одаренных. Над каждым надпись, но очень мелким почерком. Я не мог разобрать, что там написано. «Без подобных монет ты никогда не станешь настоящим коллекционером», начал репетитор. «В каждом таком серебреннике заключена душа умершего одаренного». Он достал одну из монет, положил ее на ноготь большого пальца и подкинул. Серебряный диск закрутился в воздухе и упал на советский ковер, постеленный посреди комнаты. На том самом месте тут же возник фантом. Это был неандерталец. С дубиной в руке, шкурой на бедрах, а форма черепа больше напоминала голову обезьяны. «Ты можешь разговаривать с ними, можешь просить сражаться на твоей стороне». Но самое главное заключается в том, что каждый из них может передать тебе свой дар. Прикоснись к нему, Костя, прямо сейчас». «Что?» Я бросил взгляд на человека из каменного века. Тот неподвижно стоял и смотрел на меня. «Не бойся, просто дотронься до его руки». Но дело было вовсе не в страхе. Способность отца вселяться в тела других живых существ Мне нравилось куда больше, чем сила неизвестного мне одарённого. И я не горел желанием променять неплохую способность на неизвестно что. Послушайте, я сел на вторую табуретку у стола. Ко мне приходила душа моего отца. Он передал мне свой дар. Если сейчас я прикоснусь к этому духу, то, вероятно, потеряю эту способность. Георгий Вольфович хмыкнул и подошёл к кастрюле, стоящей на печи, в которой подогревался суп, помешал похлебку поварешкой, распространяя запах борща на всю комнату и вернулся на место. «Я вижу, ты уже кое-что знаешь о наших способностях. И, похоже, я начал совсем не с того, с чего следовало». Он сделал необычное движение рукой, и душа исчезла. Монета, лежащая на паласе, блеснула. «Возьми ее. Это твоя награда за сегодняшний труд». Я подобрал серебряник с пола, осмотрел. Лицо неандертальца четко отпечаталось на решке. Какая у этой души способность? – спросил я. Разжигать огонь. Репетитор закрыл альбом. Я полагаю, именно так люди когда-то впервые добыли его. Хм. А теперь давай начнем урок с того, с чего следовало. Расскажи мне, что ты знаешь о своей родовой магии. Я снова сел. на табуретку. На ходу я еще пытался решить, стоит ли рассказывать репетитору абсолютно все тайны. И не окажется ли моя сделка с Элоизой той информацией, после которой мое обучение закончится, хотя, с другой стороны, быть честным всегда лучше. Что я скажу, если он рано или поздно заметит печать на моей ладони? Я знаю, что существует девочка-мираж по имени Элоиза. Начал я Именно она чеканила все существующие монеты в мире. Хорошо. Что еще? Мы можем перенимать способности душ, разговаривать с ними, входя в контакт, но этого я еще не пробовал. Я почесал подбородок, вспоминая больше фактов. Души не способны завладеть телами коллекционеров, но могут нанести нам увечья и биться на нашей стороне, что, собственно, вы и продемонстрировали, когда я впервые пришел сюда. И все? Нет. Я поколебался пару секунд. Ещё я заключил с Алоизой контракт. Я показал ладонь, посреди которой на коже был выжжен символ. Замолчал. Некоторое время Георгий Вольфович в задумчивости глядел на знак. «Это ещё лучше», — наконец сказал он. «Значит, теперь, ко всему прочему, ты сможешь сам создавать монеты». «И всё? Не будет никаких «убирайся отсюда» и почему-то сразу не сказал? «Недавно я убил тварь, прорвавшуюся в наш мир», — заговорил коллекционер. «Прямо в лесу, недалеко отсюда. И тогда впервые поверил в то, о чем когда-то говорила мне девочка-призрак. Элоиза приходила к вам?» «Да». «Если она приходила, почему же вы не заключили сделку?» «Тогда я еще не видел монстров собственными глазами. Не поверил ей», — покачал головой он. Но сколько бы ни ждал ее потом, она так и не появилась. Он встал с места, снова подошел к кастрюле с супом и наполнил две тарелки. Вернулся назад. «Ешь», — сказал он, поставив железную миску передо мной на стол. «Голодным в школе делать нечего». И отломал кусок от холодной буханки Дарницкого, натер корку чесноком и посолил. Принялся за еду. Послушай, Костя. сказал репетитор, когда опустошил свою тарелку и принялся разливать чай. «Коллекционер душ — это самая сложная родовая способность, которая существует. Да, ты знаешь некоторые нюансы, но я клянусь, что тебе неизвестно и о десятой части наших способностей. Чтобы быть истинным коллекционером, ты должен не просто заключить контракт и чеканить монеты налево и направо». Ты должен знать родовые способности каждого когда-либо жившего на этой планете одаренного. Ты должен уметь противостоять душам, которые не захотят тебе подчиниться. Ты должен знать язык, на котором говорили когда-то, чтобы попросить о чем-то более древней расы. А еще тебе придется делать многое, чего ты делать не захочешь. И моя задача заключается в том, чтобы объяснить тебе, что это необходимо. Я подавился. Старик даже не притронулся к моей спине, пока я пытался откашлить кусок хлеба, попавший не в то горло. Новости были очень неоднозначные. С одной стороны, мне было безумно интересно узнать все о родовых способностях одаренных. Выучить языки я и так планировал, упустив время на это в прошлой жизни. Пусть и не такие редкие. А вот намек на то, что мне придется делать многое из разряда «держать женщин в своем сарае», меня смутил. Что ж, Поживем, увидим. Всему свое время, — подытожил мои мысли Георгий Вольфович. Затем он подошел к серванту и взял с полки небольшую книгу, принес мне, положил на стол. Я глянул на название «Магия первобытных людей». Следующий урок в четверг, в десять. К нему ты должен успеть прочитать это. От корки до корки. Хорошо. Я убрал книгу в рюкзак. после этого я пробыл у коллекционера совсем недолго чай оказался слишком горячим поэтому я сделал буквально пару глотков которыми обжег себе нёба и поспешил на учебу ракитский клаус встретила меня в коридоре школы и тут же зажала нос «Ты откуда такой вылез от тебя несет зверсту я расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и принюхался да ладно тебе бывало и хуже улыбнулся я Застегнул пиджак. Высидеть с тобой за одной партой до конца уроков будет настоящим испытанием. Переживешь? Хмыкнул я, пропуская подругу в класс первый. Ты не представляешь, где я сейчас был. Да? Она обернулась и стряхнула с моего плеча пыль. Тогда слушаю. Сильный грохот перебил мою одноклассницу. Мы тут же отыскали глазами источник звука и за последней парты, где обычно сидел Кипяток. С пола поднимался Антропов. Он был весь красный. «Ну и чё ты припёрся?» Яблонский стоял возле него. «Чё не уехал вместе со своим дружком в Питер?» Следующий толчок усадил иллюзиониста на место. Последовал подзатыльник. Мы переглянулись с Клаус. «Похоже, это семейное». «Чего?» Жанна не поняла, что я имею в виду.